Часть 16. Вступительный экзамен. На небольшой площади перед дворцом собралось на удивление много зрителей. Словно вся столица пришла сюда, чтобы поглазеть на отборочный экзамен первого набора в новую академию. Или Ферст Валхаим постарался, желая привлечь внимание к своему проекту. Или это было делом рук третьего советника Тибальда Васази. Род Васази когда-то был сильнейшим боевым кланом города и даже претендовал на место правящей верхушки. Но юрды устояли и откупились от них передачей академии и большого количества недвижимости в торговом районе. С тех пор позиции юрдов в столице остались на прежнем уровне, а если ослабли, то незначительно. Зато клан в Асазе при смене поколений резко потерял свою боевую мощь. Количество потомков, способных к накоплению духовной энергии, резко сократилось. Что в главной ветке, что в смежных. И за 10 поколений клан, имевший в лучшие времена одновременно, До 50 взрослых боевых мастеров в строю с трудом произвел пятерых. Да и те относились к более старшему поколению. Глава Академии Йон васази его старший сын, старший наставник Базал васази средний сын, третий советник управителя, и еще двое молодых внучатых племянников из смежных веток. Это все, что осталось от некогда претендующего на власть в стране клана. Многие в городе сплетничали о давней скрытой вражде между кланами Юрд и васази но сейчас эта вражда уже сошла на нет так как васази сдали свои позиции и больше не представляли реальной угрозы усилиями юрда в клан васази постепенно лишился торгового квартала и постоянного поста капитана городской стражи но они цепко удерживали в своих руках контроль над академией духовного совершенства а это значило все еще потенциально грозили клану юрд ведь всем известно тот в чьих руках умы нового поколения боевых мастеров тот и получит власть над страной в будущем. В столпотворении на площади могли быть виновны и в желающие высмеять правителя и тем самым подорвать престиж его академии и его авторитет в целом. Подтверждением этому было множество зрителей в темно-синей форме воспитанников Академии Духовного Совершенства. Их наставники тоже присутствовали в толпе. Они составляли примерно пятую часть от общего числа зрителей и вызывали мое легкое раздражение. Я хотел по-тихому пройти экзамен, а из этого события устроили настоящее шоу. Стол с установленным на него показывающим кристаллом разместили в самом центре площади, на виду у всех, что также заставляло меня нервничать. Я не знал точно, сколько выдано на кристалле, как бы не облажаться и не привлечь к себе лишнее внимание со стороны правящего клана.